Комиссия распускается. Фигейредо жуниор пошел дальше Совета Президента. Он обратился не только к старому Эвандро Нунесу Дос Сантосу. Он созвал к себе на коктейль участников комиссии, которая приезжала три месяца назад в Грожау, чтобы предложить генерала Валдомира Моррера, автору идиоматических пролегоменов и ряда других книг, выставить свою кандидатуру в Бразильскую Академию Литературы. После того, как были поданы напитки и закуски, он показал коллегам оскорбительную статью. Что они думают по этому поводу? Прочитав статью, Иван Драгиелл сделать копии на мимеографии, чтобы распространить ее среди тех академиков, которые защищали патриотические позиции в вопросе языка. Фигереда сообщил о решении, принятом им и Афранио Портеллой, относительно кандидатуры генерала. «Мы дураки», — заключил он в искреннем порыве. «Раз уж мы находимся в состоянии войны, — продолжил романист, — в таком случае начнем партизанскую борьбу, по примеру, Маки во Франции. О своих действиях мы сообщим вам, но в сущности мы уже начали работу» с большим успехом и в абсолютной тайне. «Я ничего не знал», — сказал Родриго. «Почему вы не сказали мне сразу?» — пожаловался Фегайредо. «Несмотря на вашу скрытность, я почувствовал что-то в воздухе», — сказал Энрик Андраде. «Паева колеблется. Наша дивная Мария Жуан, которая потратила больше месяца, стараясь убедить его голосовать за генерала, Теперь внезапно потребовало, чтобы он голосовал незаполненным бюллетенем. Я усмотрел руку маэстро Афранио в этой истории. Они обсудили сложившуюся ситуацию. Хотя все единодушно считали генерала наглым и несносным плутом, намеревающимся превратить академию в казарму, а академиков вымуштрованных вояк всеобщего согласия на ведение партизанской войны не последовало, и комиссия пяти распалась. Энрике Андраде извинился. При других обстоятельствах он с радостью бы постарался воспрепятствовать этому сублитератору занять место в Академии. Однако в стране при диктатуре нового государства обстановка такова, что, по его мнению, демократы обязаны поддерживать тех, кто способен тем или иным способом изменить положение. Что касается генерала, то хоть он и уволен в запас, не занимает командного поста, все же имеет влияние среди офицерства. Во время академической кампании они беседовали, обменились мнениями, строили планы. Именно потому, что Энрике не считал свой голос решающим, он не хотел менять свою позицию. Если генерал потерпит на выборах поражение, он, Энрике, не будет огорчен. Но ему не хотелось способствовать тому, чтобы это случилось, так как у него есть обязательства по отношению к кандидату. Каков бы ни был результат выборов, он желал бы сохранить хорошие отношения с генералом. Кроме того, в день выборов он будет в бое и до отъезда передаст письмо со своим голосом самому кандидату. Родрига также попросил обойтись без него. Хотя ему и было бы интересно принять участие в партизанской войне, впоследствии он рассказал бы об этом опыте в новой своей книге «Чужие мемуары», но у него также были причины держаться в стороне от споров. Они не были патриотическими, как у Энрике, но тоже достаточно уважительными. Личные причины. Лукавый и понимающий улыбнулся маэстро Афранио. — Ладно, бездельник, ты освобождаешься. Что же касается Фегереда-жуниора, тот не желал иного, как занять в сражении позицию на передовой. Он пришел воодушевление, узнав о том, что уже сделано.